Железные караваны Но с одной задачей генерал Глинка справился безусловно, потому что для ее решения требовались дисциплина и строжайший порядок. Исправить положение чем-либо иным было не в силах человеческих. В 1831 году Глинка ввел правила сплава железных караванов. Больше века караваны плыли по часовой, каждый сам по себе, стихийно, как получалось. А получалось страшно. Чусовая была главной дорогой Урала, но работала всего пару недель в году, в половодье. За это время по ней скатывалась армада из сотен несамоходных барок, увозила все то, чего за год наковали 50 окрестных заводов. Каждая барка была размером железнодорожный вагон. Гребцы-бурлаки управляли судном четырьмя веслами из цельных сосновых бревен. Одно весло двигало дюжина бурлаков. Скорость была главным врагом барки. Течение тащило неудержимо, и бурлаки отчаянно гребли своими гигантскими веслами, чтобы барка ушла в сторону и не врезалась в береговую скалу. Скалы назывались бойцами. Они вдребезги, в щепу разбивали суда. Обычно скалы-убийцы стояли поодиночке, но в трех местах на часовой они собрались настоящими бригадами. Беспощаднее всех была бригада бойца-разбойник. Сейчас трудно поверить, что на этих пустых плесах бушевали такие страсти. Но они бушевали. Отшатнувшись от реки стоит изувеченный боец Горчак. Горчак, потому что принес много горя, и его взорвали. А за его облуманным плечом боец Молоков. Здесь вода кипела пеной, как молоко. Чусовая с разгона налетала на каменный нож, боец распарывал барком борта, и на дно сыпались чугунные потроха. Но теперь оружие выломано из лапы Молокова. Бойца тоже взорвали. И совсем не приметен главарь, разбойник. Некогда щербатая громада утеса вылезала на пол реки. В один из сплавов Чусовая нагромоздила на скалу целую баррикаду из барок, двадцать три судна. В ледяных водоворотах сгинула сотня бурлаков. И люди отомстили. Разбойник, заросший еловой шерстью, взорван трижды. За его обезглавленной тушей втянул худые ребра боец четыре брата. а последним стоит двойной боец, отметыш, точно контрольный выстрел дуплетом. Горное начальство генерала Глинки разработало жесткие правила, как караванам надо проходить сквозь все эти ужасы, чтобы не гибли барки, как надо держаться в караване, чтобы суда не сталкивались и не выпихивали друг друга на скалы. Тюрьмой пригрозили тем, кто не будет спасать утопающих. Однако на русских дорогах любые правила исполняются точно только один раз – в первый день. Но этот первый день, сплав 1831 года, оказался самым светлым, не погибла ни одна барка. За 215 лет сплава с 1703 по 1918 год такое случилось только единожды.